Седьмое. Мы ехали по городским улицам. Все было как всегда. Горожане шли по своим делам. Довольные крестьяне возвращались на повозках с базара, кумушки болтали возле лавок. мне кланялись почтительно, но довольно равнодушно и не провожали глазами. Ничего не было удивительного в том, что королева ехала куда-то по своим делам. И все же... За воротами города, когда душистый ветер так приятно освежил наши лица, сердце почему-то сжалось. Я подумала, что, может быть, мне больше не придется выезжать по будничным делам из городских ворот, и все последующие дни будут днями тревог и страха. Мы не останавливались в ближайших от города деревнях, не останавливались в полях и в рощах, Заметно уставший министр ехал молча, и мне это не нравилось. Лучше бы жаловался на мое бессердечие и молил об отдыхе. Было уже далеко за полдень, когда мы миновали гору Провидения и въехали в небольшую деревню у реки. Речка была узкой и неглубокой, за ней начиналось цветущее королевство. Я говорила, что знаю всех мастеров в своей стране. На краю леса в маленьком нарядном домике жил один из лучших кузнецов. Он всегда выходил ко мне из кузницы. Темный, бородатый, огромный. И очень серьезно и подробно рассказывал, как идут дела. Но сегодня двери кузницы были закрыты на засов. Жена кузнеца сидела на ступеньках крыльца и молча смотрела, как мы привязываем лошадей. Она не встала и не улыбнулась. «Что-то случилось?» — тетушка спросила я, хотя могла бы и не спрашивать. Он приснился мужу три дня назад. Тихо и как-то очень спокойно сказала женщина. «Он?» — совсем как принц прошептал я. «Кто он?» «Тот новый король, которого мы видели за рекой». «Король за рекой?» — глупо переспросила я. Муж в тот вечер пошел посидеть немного с удочкой и засиделся. Дай, думаю, схожу, позову ужинать. Смотрю, за речкой двое на лошадях. Один такой высокий, худой, красивый, седой почти. Не понять, сколько и лет ему. Говорит что-то моему мужу. Я подошла поближе. Муж стоит бледный, удочка на земле валяется. Высокий замолчал. Посмотрел на меня, как в душу заглянул, Поворотил коня, и уехали они с тем другим. — Откуда ты знаешь, что это был король? — А муж так и сказал. Это, мол, король соседний. Женщина неожиданно улыбнулась, спросил, как рыба ловится. — И все? — И все. А на следующее утро муж сказал, что... Король похож на мужненного брата умершего. Весь день ходил молчаливый, а перед тем, как лечь спать, вдруг заговорил о брате. Что не сумел похоронить его. Брат умер на чужбине, а вчера муж не пошел в кузницу, весь день просидел на кровати. Я, говорит, засну. И брат придет ко мне, будем, как в детстве, рыбу ловить. И все твердит, твердит, как любит его, а я понять не могу, кого, брата или короля. И она заплакала. Говорил, что должен вспомнить имя короля. Король, дескать, так ласково с ним разговаривал, а он имя забыл. Неловко. — Сегодня просыпаюсь. Она обернулась к закрытым дверям. Луна в окно светит. Муж спит и плачет во сне. Будил я его, будила, да где там? Видно, вспомнил имя. Имя? Чего имя? Вспомнил. Так и есть, кузина моя рассказывала. К ней приехали оттуда. Тёршка кивнула в сторону реки. Там все говорят. Как в первый раз приснится король, так имя его на языке начинает вертеться, а вспомнить не могут. на раз подолгу, а как вспомнит, так и не просыпается больше. Но у него же нет имени, не выдержал я. Принц говорил, что нет у него имени. Что вспоминать, если он без имени? Женщина пожала плечами и поднялась со ступенек. Говорят, что есть, но его только во сне вспоминают. Она вздохнула, оправила платье и вошла в дом. Не оглянулась и не простилась со своей королевой. — Ущипни меня, — сказала я министру, — и это не может быть правдой.